Глава третья. София могла стать столицей Римской империи? Император Константин и его резиденция в Сердике. Все дороги, как известно, ведут в Рим. Но в начале IV века, в тогдашней столице мира, произошло нечто небывалое. Первый христианский правитель Римской империи, Константин I, решил перенести столицу. Прежде чем провозгласить христианство государственной религией, Константин Великий вел много войн на огромной территории и поэтому постоянно был со своим войском. Он управлял им из различных мест, часть которых были его резиденциями. Так в конце III-начала IV века Римская империя на практике имеет несколько неофициальных столиц. Одна из них – Сердика. Рим был слишком далеко от границ империи, распростершейся от Месопотамии, нынешний Ирак, до Атлантического океана, Британских островов и Северной Африки. Константин проводил много времени вне Рима, что давало возможность его врагам плести опасные интриги в столице, пока он воевал на окраинах империи. Новая столица должна была иметь стратегическое межконтинентальное положение. Божественный император поставил на обсуждение имена трех возможных новых столиц, которые займут место Рима. На первом месте Сердика, ныне София. Затем Византий, сегодняшний Стамбул и, наконец, Никомедия, город Измит. В это время Сердика действительно не маленький административный центр, но таких десятки в огромной империи. Никто в Риме не мог дать ответ на вопрос, почему император так часто проживает там и фактически управляет мировой империей из Сердики. Несомненно, было только одно. Поселение у подножья Витоши было его любимым местом. Константин I выбирался туда со свитой и с самыми близкими людьми, когда была такая возможность. Император говорил «Мой Рим — это Сердика». Эта фраза осталась в исторических хрониках. Но почему у Константина была такая привязанность к этому городу? Почему он хотел перенести столицу Восточной Римской империи в сегодняшнюю Софию, а не в какой-нибудь большой богатый город во Фракии, Западной Европе или Азии? Говорят, император любил местные целебные минеральные бани. Но подобные бани есть в сотнях уютных уголков Европы да и в Болгарии, в Хисаре, Бургасе, Хасково, Варне. В каждом из них вырос большой римский город, а бани в Варне являлись третьими по размерам в Римской империи. Они сохранились и поныне. Почему император не предпочел эти места? Очевидно, что в Сердике его привлекало что-то другое. К ужасу римского двора Константин остался со свитой в Сердике и стал вести императорские дела отсюда. В центре нынешней Софии он построил огромный архитектурный комплекс с дворцом. Его руины сохранились рядом с современным храмом Святого Воскресения и частично под ним. Он расположен между современными улицами Калаян, Позитана, Леге к югу от президентского дворца. На территории сегодняшнего внутреннего двора президентского дворца Константин I построил огромную кафедральную базилику. От нее, кроме фундамента, сохранилась и крестильня. Это ротонда, превращенная в церковь святого Георгия. В ту раннюю эпоху людей крестили не в купели, а в бассейне, в отдельной пристройке перед входом в церковь. Сначала крестили, и только затем крещенный входил в храм. Тут издано много его указов, сохранившихся в корпус юрис цивилис, своде римского гражданского права, известным как свод Юстиниана. Несомненное исторические свидетельства доказывают, что человек, обладавший наибольшей властью в мире в то время, долгие месяцы жил и управлял Римской империей из своего дворца в Сердике, условно называемого учеными городской резиденцией или Константиновым кварталом. Один из символов того времени стоит и по сей день базилика Святая София. Со времен Константина I открыта вся уличная сеть, которая окружает пространство между крепостными стенами, заканчивающимися главными воротами. На сегодняшней Софийской улице Будапешт находится открытый амфитеатр. Найдены фундаменты нескольких башен различных эпох, магазины и древние бани. К городскому форуму под сегодняшней площадью Святого Воскресения вели две мощенные главные городские улицы. В районе новой статуи Святой Софии были расположены роскошные для своего времени дома с канализацией, водопроводом и мощенные улицы. Здания римской административной власти находились в юго-западной части комплекса, а в городке – Костенброд, сегодня почти слившимся с Софией, император построил огромную резиденцию, еще не полностью раскопанную археологами. Будущая болгарская столица действительно достигла небывалого расцвета в период правления Константина I. По всему видно, что он целенаправленно готовил свой любимый город в качестве столицы Римской империи. Но с чем все же была связана странная тяга императора к провинциальному городу? Версия первая. Сердика, родина матери императора Рима, святой Елены. Это упоминается в болгарской апокрифной летописи. Существуют и древние карты, на которых сегодняшняя София отмечена как родной город святой Елены. Об этом говорил хорватский поэт и монах Ордена Франциско Андрея Качич Миошич. Подобное мнение безоговорочно разделял и главный картограф Венецианской республики Винченцо Марии Коронелли, который был одним из самых эрудированных людей своего времени. В 1692 году он напечатал карту под названием «Карта реки Дунай от Вены до Никополя», в которой отмечено, что место рождения святой Елены – Сердика. Также отмечено, что в городе Сердика был проведен церковный собор. Трудно предположить, чтобы эрудит ученый Коронелли дал два непроверенных утверждения, одно за другим. Наверняка венецианец располагал документами, из которых взял эти факты. Если верно, предположение о том, что Сердика является родиной Елены, Это в значительной степени объясняет и тот факт, что сам будущий император Константин I был рожден всего в 150 километрах отсюда, в соседнем городе Ниша. В то время сегодняшняя София была значительно большим центром, чем Ниш. Скорее всего, после рождения Константина дочь трактирщика Елена переехала к своим родителям в Сердику, а сам Константин рос в сегодняшней Софии. Детские воспоминания и ностальгия по родным местам могли бы объяснить привязанность будущего императора к Сердике и его восклицание «Мой Рим — это Сердика». И еще одно предположение. В арку храма Святой Софии была замурована частица тела святой, почитаемой болгарами-христианами, которая испускала благоухание. Немало историков считают, что это мощи святой Елены. Исторических фактов связи Константина I и его матери Елены с древней Сердикой слишком много, чтобы не учитывать их. Версия вторая. У Константина были дела сердечные в Сердике. «Ищите женщину, как говорят французы. Нашли мы ее и в нашей истории». Император Константин, пока купался в банях Сердики, воспылал любовью к местной девице Ханории, дочери губернатора города. Позабыв обо всем, божественный император захотел жениться на ней. Ханория тоже любила Константина, но не хотела бросать своего больного отца. Он был вдовец, и дочь не могла оставить его одного. Тогда Константин I решил совместить полезное с приятным перенести столицу в Сердику и таким образом решить проблему с ханорией Император даже внес на обсуждение римского сената предложение с названием возможной новой столицы – Сердики. Но римский сенат не был похож на Государственную думу, и изучив плюсы и минусы возможных вариантов переноса столицы, сенаторы выбрали не Сердику, а стратегический город на Босфоре – Византион – Константинополь. Их аргументы были такими железными, что император, ожидавший полного одобрения и подчинения, согласился с сенатом, поставив государственные интересы выше личных. Впрочем, кто знает, может он взял Ханорию с собой в Константинополь. Сыновья Константина собрали поместный собор в Сердике. Сердика связана и с сыновьями Константина Великого, которые продолжили управлять уже разрозненной империей Восточным императором Констанцием II и Западным императором Константом. Именно они в 343 году созвали Сердикийский поместный собор. Он был задуман как Большой Вселенский форум, чтобы восстановить мир в церкви после раскола. На нем присутствовало 318 епископов со всей Римской империи. Среди авторитетных участников были хозяин епископ Сердики, протоген Сердикийский и святой Афанасий Великий, в то время еще не выгнанный арианами из Александрийской кафедры. Некоторые из зданий, в которых заседали и проживали отцы Сердикийского собора, существуют и по сей день. Это базилика Святой Софии, гражданское здание рядом с ротондой Святого Георгия. Другие, не сохранившиеся до сегодняшнего дня, резиденция губернатора, которая находилась на месте сегодняшней церкви Святое Воскресение, а также императорский дворец, который, вероятно, входил в состав большого комплекса от зданий в центре Софии до храма Святого Николая и Софийской митрополии. С именем древней Сердике связана еще одна тайна. Загадка падающих минаретов Святой Софии Большая церковь Святая София, о которой шла речь выше, была построена в V веке императором Юстинианом и располагалась за пределами крепостных стен. После того, как болгары взяли город в 809 году, он был переименован из Сердики в Средец. Храм, который дал название будущей столице Болгарии, в конце XIV века был превращен захватчиками-турками в мусульманскую мечеть. При этом турки столкнулись с курьезной проблемой. Они никак не могли пристроить к бывшей церкви минарет. Сколько ни строили, он все время падал. Почему падал минарет? Никто не знал. Христиане считали, что это тайна, свидетельствующая о силе их бога. Да, но турки превращали в мечети почти все большие церкви на болгарских землях, и там построенные минареты не падали. Только в двадцатом веке археологи дали объективное объяснение тайне падающих минаретов. Оказалось, что на территории под храмом Святой Софии находятся в общей сложности 103 большие римские гробницы, построенные из камня и кирпича. Фундаменты минаретов попадали не на твердый грунт, а в пустоты гробниц и буквально проваливались в них. Тогдашние священники и прихожане храма, однако, верили, что минареты будут падать из-за мощей святой Елены, замурованных, В Святой Софии. Но если это все же предположение, то несомненным фактом является то, что святые Константин и Елена являются одними из самых почитаемых в болгарской православной церкви и сотни храмов носят их имена. Это вряд ли случайно и, скорее всего, связано с народной памятью о прошедших событиях. А народная память – лучший историограф.